Эвелина на всякий случай дернула антимагические браслеты, надеясь, что еще не впитавшийся бальзам поможет соскользнуть им с рук. Но нет, оковы держались так плотно, что даже не пошевелились. Тира, которая внимательно следила за каждым действием подопечной, вновь скинула брови, но ничего не сказала. только словно невзначай поправила меч на перевязи. «Тебя долго ждать?» — Лиша обернулась к пленнице с нескрываемым раздражением. «Быстро! Позволь мне сначала!» — мягко прервала ее Тира. Отстранила и заглянула в комнату, после чего обернулась к велению. «Никого! Иди сюда!» Девушка прошлепала босыми ногами по теплому мокрому полу к служанке. Та достаточно ощутимо схватила ее за руку и буквально втащила в комнату, которая представляла из себя обычную гардеробную. «Извините, а повежливее нельзя», — пробурчала Эвелина, невольно морщись. «Нельзя». Лиша, словно ожидавшая, когда девушка выразит неудовольствие ее действиями, остановилась и смерила свою подопечную возмущенным взглядом. «Ты что, думаешь, тебе все позволено? Никто не имеет права дерзить императору». Девушка скептически хмыкнула. «Понятно. Видимо, служанка слишком близко к сердцу приняла сцену, которая произошла в кабинете Демиэна. любезнейшая внезапно пришла к ней на помощь Тира». «Мне кажется, наш правитель сам в состоянии за себя постоять. Занимайтесь лучше своими непосредственными обязанностями». Лиша громко фыркнула, но развивать скандал не стала. Лишь с раздражением передернула плечами и зашуршала многочисленными нарядами, которые были аккуратно развешаны по всей комнате. Наконец служанка выбрала скромное приталенное платье темно-синего цвета. Эвелина никаких возражений не имела, поэтому процесс одевания прошел достаточно мирно. Еще немного влажные после купания волосы она привычно заплела в косу, не дожидаясь помощи Лиши. «Ты голодна?» — спросила та, когда девушка закончила свою прическу. — Нет, — честно ответила она, ощутив привычный приступ отвращения при мысли о еде. — В таком случае я покажу тебе твои покои. Служанка круто развернулась на каблуках и вышла из гардеробной. Около выхода Эвелину уже поджидал внушительный эскорт из двух дюжих стражников. Они приветливо кивнули Тири и встали по обе стороны от девушки. Дальнейший путь бывшей ученицы императора пришлось проделать в плотном окружении охраны. Спереди, шурша платьем, шла служанка. С боков люди лутия согласно брецали оружием. А замыкала своеобразное шествие стражница. Евелина тщательно пыталась скрыть язвительную смешку. Ее начало забавлять подобное... Положение дел. Интересно, отныне она всегда будет передвигаться по дворцу в подобном сопровождении. Впрочем, в комнату, отведенную для девушки, стражники, как и обещал император, не стали заходить. Они остановились и недвижно застыли около дверей. А Эвелина в сопровождении служанки и тиры прошла дальше.